Глава седьмая Размолвка между Ниной и Прохором уладилась лишь на Урале. Прохор осунулся, был мрачен, Яков Назарыч терял в догадках голову, Выпытывал Нину, та молчала. «Да, да», — рассуждал сам с собой Яков Назарыч, И в Екатеринбурге так с горя набуфетился, Что в вагон самостоятельно идти не мог, Втащили на руках. «Ну вот, Прохор». «Глядите! Глядите скорей, Столб! Азия — Европа!» — возбужденно заговорила Нина. «Мы теперь в Европе, поэтому азиатчину долой! Будьте европейцем! Ну, мировая? Целуйте руку!» «Ниночка!» — вскричал Прохор. «Как я рад!» Они стояли на площадке, вагоны тараторили «Так и надо, так и надо, так и надо!» — Я ж тогда пошутил, Ниночка. — Шутка? — поджала она губы. — А зачем же вы куснули мне шею? — Вот! — и она отвернула высокий воротник кофточки. — Что вы, лошадь, что ли? До сих пор горит. Прохор смеялся, как ребенок. — Гора, гора, гора! — буксовали под уклон колеса. Наутро проснувшийся Яков Назарыч взглянул на молодежь, И сразу сметил. «Эй, кондуктор!» — крикнул он. «Какая станция сейчас?» «Нижний Тагил. Большие заводы тут, и вроде как городок». «Вот молодчина! Получай, целковый! Выбрасывай в окошко багаж!» «Эй, ребятишки, вылазь, отдых!» «Как? Что? Зачем?» — Нина запротестовала. Прохор рад. Раз завод, то как же не остановиться? Резон! — Завод мне тьфу! — сказал, протирая глаза Яков Назарыч. — Главная же суть в том, пришла фантазия как следует кутнуть мне с вами. Эх, ребятишки, вы мои ребятишки! Остановились в единственной довольно плохой гостинице. Отец устроил обед с шампанским, произнес тост, что, мол, до чего это хорошо на свете жить, раз попадаются всякие заводы на пути и раз прекрасный Урал-гора, и вот два юных сердца, то есть молодой человек и образованная барышня. Ах, как мило! Тут Яков Назарыч заплакал, засмеялся, закричал «Ура!», стал целовать и Нину, и Прохора, потом приказал и им поцеловаться. Это ничего, раз при родителях! «Другое дело за углом!» Потом грузно сел и моментально уснул, как умер. Была жара и духота, но Прохор с Ниной самоотверженно ходили по окрестностям завода. Яков же Назарыч с утра до ночи ел ботвинью и окрошку со льдом и едва не доелся до холеры. Прохор под конец стал раздражать Нину своей деловитой суетливостью, Он запасся разрешением администрации на подробный осмотр всех цехов завода и, кажется, много успел вынюхать за эти дни. Старший инженер в седых бакенах в Ермолке на бритой голове спросил, «Почему так интересуют вас заводы?» «Я был в вашем музее», — сказал Прохор, смело глядя ему в глаза, «и видел отлитую из меди благодарственную грамоту Петра Великого на имя Демидова», который начал здесь это дело. Думаю, что и я буду удостоен невзадолги такой грамотой. — Я сибиряк. Есть капиталишка, правда, небольшой, но это плевок. Я умею делать деньги. Инженер откачнулся чуть и поправил очки. — Вы не подумаете, что я фальшивомонетчик? — поспешно успокоил его Прохор. — Нет, но я энергичный и имею голову.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 Не возродить, а как это? Ну, родить! И я очень хотел бы видеть вас у себя на угрюм реке. Позвольте записать ваше имя-отчество. — Альберт Петрович Мартенс, — сказал улыбнувшись инженер, — но я прошу не сманивать от меня инженеров и вообще людей. До свидания. Прохор по-своему оценил последнюю фразу инженера.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 Но до чего образованна эта Нина, даже становится неловко. «Эх, ученая!» — с досадой подумал он и внутренне поморщился. И вновь колыхнулся пред ним образ Анфисы, такой понятный, простой, влекущий. Колыхнулся и сразу исчез в грохоте кипящей заводской суеты. Прохор рассматривал печи Сименса.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 Набирает народ и за деньгами не стоит. А при нем вроде как жена, но это чисто ангел, Ходит по хибаркам, утешает. К Марухе Колченоговой сейчас же доктора привезла, Кому сицам, кому хлебом. Этакая, говорит, грязь у вас, вы же люди-человеки, Надо, мол, по Божье жить, а вы пьянствуете и бьете жен. Ивану Плетневу на всю семью обувь притащила,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 Лицом смугл, приятен, чисто выбрит, черные монгольские глаза и широкий лоб. С военной выправкой, щелкнув каблуками, поцеловал руку Нины. — Инженер Протасов. он чуть грассировал, и голос его был теплый, тенористый. Он пришел с ними познакомиться из практических соображений. Он молод, сведущ, энергичен и желал бы попасть на новое крупное дело. А здесь?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 И вдруг сам почувствовал себя актером. «А ну-ка, доченька, шампанского!» Просидели до темной ночи. Андрей Андреевич очаровал Нину знанием рабочей жизни, либеральными своими взглядами и вообще умом. Даже его грассирование находила она прелестным. Прохор вытащил из чемодана образцы пород со своих владений. Инженер Протасов внимательно рассматривал. «Это медный колчедан, это, кажется, метис-лазурь чудесно, это янтарь, ого-го, а это золотоносный песок. Из какого количества по объему? Процентное содержание?» Прохор не знает. «Жаль. Во всяком случае, это богатство. Ага, золотой самородок, великолепно!» «У, да у Прохора Петровича масса образцов!» «Я их исследую», — сказал инженер. «Минеролог своим глазам не должен доверять. Микроскоп, пробирка, ступа, реактивы — это аксиома». После его ухода и молодежь и Яков Назарыч почувствовали, что под их, в сущности, ничем взаимно не связанную жизнь — подплыл твердый как камень остров и этот остров инженер протасов сразу давший им веру в себя и в него и в общий успех дела и вся затея прохора стала теперь не на шутку близка якову Назарычу, а через него и нине этот человек дорогого стоит сразу видать сказал яков назарыч не думаю Протянул Прохор и кивком головы откинул черный салбавихор. «Зачем голос у него не бас?» «Прелестный, прелестный!» — перебила его Нина. Утром Прохор с Яковом Назарычем отправились в чугуноплавильный завод. Домно изрыгала из своей приплюснутой глотки смрат и пламя. Густое темно-желтое облако дыма висело над заводом. Игрушечный паровозик-кукушка весело посвистывая тащил маленькие вагонетки по узкому рельсовому пути. На площади возле собора, у памятника Демидову, в грязной луже лежали на боку и похрюкивали свиньи. Прошли двое рабочих в больницу, испитые и чахлые, с обмотанными тряпкой головами, маленькие домишки за прудом — Небо, люди, площадь — все серо, как пыль, однообразно. Здание, куда они вошли, высокое, со стеклянной крышей. Десятка-два рабочих рыли лопатами в земляном полу узенькие желобки. Эти желобки шли от доменной печи и ветвились. По ним потечет расплавленный чугун. Через слюдяной глазок Андрей Андреевич заглянул в пламенное брюхо печи, посоветовался с мастером и скомандовал рабочим «Фартуки!». Все облеклись в кожаные фартуки и рукавицы, надели большие синие очки. «Давай!» Удар железными жезлами, и хлынул издомный белоогненный чугун. Он пылал, плевался искрами, растекаясь в желобках, воздух быстро нагревался. Рабочие бросались к ослепительным потокам, ловко втыкали на пути ручейков железные лопаты, отбегали прочь, а ручейки смертоносно текли по другим канавкам куда надо. Воздух раскалился, бороды у рабочих трещали, пот лил градом, огненные ручейки, слепя глаза, катились под уклон, дом нагудело, ухало, извергая пламенную массу, рабочие стали скакать козлами, как черти, был ад и раскаленность, еще немного и всему конец. Яков Назарыч загнул на голову пальто, и бросился вон, крича, «Прохор, изжаришься! Беги!» Вскоре после поливки чугуна водой из примитивных леек вышли Прохор с Протасовым. — Да, это работа дьявольская, — говорил инженер Протасов, — но на все привычка. Пойдемте-ка в железоделательное. Есть интересные прокатные машины для листового железа, У нас лучшие сорта, применяется древесный уголь. Наше листовое железо может стоять без окраски, сто лет и не оживеет. Пойдемте. — А ну у вас! — отмахнулся Яков Назарыч. — И так чуть глаза не лопнули, я лучше пивка попью. Он так в казенных синих очках и ушел домой, пошатываясь и что-то бормоча. Прохор с инженером вошли в соседний цех. мелькали огни золотые ленты раскаленного железа крутился вал рабочие ловко подхватывали клещами концы лент и на бегу вставляли их в следующую прокатную машину а огненные ленты ползут в воздухе и гнутся десять двадцать по всем направлениям во всех концах «Эй, не плашай, лови, лови!» И все крутилось, двигалось, металось, полосовало пространство огнем. Прохор с интересом наблюдал за рабочими, как точно рассчитан их каждый шаг, каждое движение руки, будто у опытных гимнастов-циркачей. А вот и склады, вот результат этого изнурительного труда. Сотни тысяч пудов разных сортов железа, стали, чугуна. Да как они не продавят землю? У Прохора будет точь-в-точь точь так же. Нет, больше, лучше, грандиозней. — А есть у вас пушка? — спросил он Протасова. — Пушка? Зачем? — А так, для торжества. — У меня будет. Я люблю. Протасов улыбнулся. Завтра утром путники должны двинуться дальше, но Прохору необходимо побывать на Платиновых приисках, ведь тут же недалеко, и потом он, в сущности, ничего не изучил. «Ну — Но нет, брат-молодчик, — запротестовал Яков Назарыч, — этак с тобой на ярмарку-то к Рождеству только прикатишь. — Хорошо, тогда он приедет сюда после ярмарки и проживет месяц-два. — Мы с вами, Прохор Петрович, со временем в Бельгию поедем, в Аргентину, Трансвааль, — сказал на прощание Протасов.